Глава десятая. В которой ловят молнии. У Уильям, разумеется, не спал. С момента прибытия в Англию он с нетерпением ждал хорошенькой такой грозы. Но небо упорно оставалось ясным. А ведь ему не хватало только молнии, чтобы завершить эксперимент. Пробраться на цыпочках в мастерскую оказалось проще простого. Он проделывал это неоднократно. Ночью, конечно, положено спать. Вот только днём под присмотром мистера Джефферсона заниматься проектом электрошокера было бы неосмотрительно. Хотя если подумать, ну чего такого? У большинства старшекурсников в академии было оружие: холодное, огнестрельное, магическое. Понятно, что Миллус Гек, овой уил считал подавляющее большинство ровесников не стоило доверять ничего опасного. Но он-то совсем другое дело. Его приняли в студенческое братство Пара А между прочим, туда берут лишь с 17. А какой паромо빌 их команда собрала к гонкам на Прис Академии? 20 драконьих кристаллов ушло на двигатель. Но вывоз драконьих кристаллов за пределы города действовала такая пошлина, что всему миру оставалось лишь горестно вздыхать. Были консерваторы, обещавшие увеличить коэффициент полезного действия парового двигателя за счёт одной лишь физики. Однако они один за другим терпели поражение в гонке с техномагией. У Уильяма знал, что мама не слишком жалует драконов, но для него самого поездка в академию оказалась даром небес, не меньше. Ведь теперь он, как настоящий дракон, мог выращивать кристаллы самостоятельно. В дурацком поместье, отрезанном от цивилизованного магического мира целым океаном, это было не так легко, как в навеших лабораториях академии, но он справился. Парни из братства ещё в Драконвилле помогли ему с чертежами, объяснили принцип действия А уж смонтировать громоотвод с уловителем и вовсе элементарная задача. Когда Уильям добрался до установки, первая молния уже сверкала и искрилась в хрустальной колбе уловителя. Её сердитый треск порой заглушал грохот дождя по жестяной крыше. Мальчик поспешно соединил колбу от громоотвода. Вырастить кристалл ему удалось, но Уил весьма сомневался, что тот выдержит больше одной молнии. Но ничего, это экспериментальный образец. Ему и не нужна большая мощность. Если бы Уил в этот момент видел себя со стороны, то знал бы, что глаза его от азарта и возбуждения сверкают нечуть не хуже запертой молнии. Но зеркала в лаборатории имелись лишь в микроскопе, да и собственная внешность сейчас интересовала юного изобретателя меньше всего на свете. Кристалл в гнездо, колбу в ячейку, провода подсоединить, рычаг нажать есть! Уильям победно вскинул руки с сжатыми кулаками, едва удержавшись от радостного крика. Колба перестала светиться. Зато крошечный, не больше грецкого ореха кристалл на мальчишечей ладони испускал ровное синее сияние, а это значило, что зарядка прошла успешно. Осталось лишь вставить кристалл в шокер. Уил ещё в академии разобрал на детали три револьвера и два пистолета, чтобы собрать достойное вместилище для пойманной молнии. По словам друзей, результат его творческой мысли выглядел причудливо, но весьма грозно. А ведь теперь он ещё и стрелять сможет. Пусть только попробуют какие-нибудь бандиты обидеть его или маму. Словно в ответ на мысли мальчика со стороны библиотеки донеслись грохот, звон и короткий женский вскрик. И Уилл ни секунды не колеблясь выскочил из мастерской. Оу, вы, операция по спасению провалилась практически сразу. У лестницы, ведущей на второй этаж, Уиллу в ноги врезался не успевший затормозить кот. и мальчик полетел на пол, чудом не разрядив в пушистого бегуна весь кристалл. Пока он приходил в себя, из библиотеки послышались голоса. Мать Уильям узнал сразу же мистера Даррелла спустя полминуты. Говорили они не слишком громко, так что слов мальчик не разобрал. Но по интонациям было ясно, что никаких бандитов в доме нет, и испытывать шокер не на ком. Однако что делают мама вместе с мистером Дарреллом в библиотеке ночью? Вряд ли будет хорошей идеей зайти и посмотреть. Мама, скорее всего, станет хмуриться, позовёт мистера Джефферсона, да и оружие совершенно точно отберут. Пожалуй, стоит вернуться в мастерскую, спрятать следы эксперимента и отложить испытание до следующей ночи. Уильям ещё немного постоял на месте, вздохнул и на цыпочках двинулся к приоткрытой двери библиотеки. Любопытство, как всегда, оказалось сильнее здравого смысла. Да и к тому же, разве эти взрослые добровольно расскажут ребёнку что-то интересное? Но везение, отпущенное Уилу на эту ночь, явно закончилось. Едва он успел подойти к двери, как рядом снова оказался кот. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы Элисар беспрепятственно проник в библиотеку. Но, как это нередко бывает с кошками, зверь счёл, что протискиваться в узкую щель ниже его достоинства. Не задумываясь, Он привстал на задние лапы и толкнул за скрипевшую дверь передними. По библиотеке пронесся сквозняк. Сидящие у стола мама и мистер Даррелл подняли головы. Уильям вдруг понял, что не любит кошек. Совсем-совсем. Впрочем, коту не было никакого дела до чьей-то там нелюбви. Он запрыгнул на колени к хозяину и довольно щурился, словно именно это и было его целью, чтобы Уильяму влетело. Сбылись самые мрачные ожидания. Мама, конечно, потребовала рассказать, что именно он забыл ночью в библиотеке, где был до этого и чем там занимался. И, разумеется, пришла в ужас от идеи с зарядкой и кристаллом от молнии. А вот мистер Дарэл отреагировал куда сдержаннее, и электрошокер его заинтересовал. Он даже задал пару вопросов, но под строгим взглядом, которым Анабель наградила их обоих, беседу о характеристиках и дальности стрельбы пришлось прервать. Возвращайся в спальню, Уилл. и пообещай мне, что ляжешь спать». Мама поймала его взгляд, и мальчику ничего не оставалось, кроме как послушно кивнуть. «А завтра опробуешь агрегат в действии». Мистер Даррелл широко улыбнулся, и Уилл снова кивнул, немного повеселев. В Драконвилле было несколько джентльменов, которые недвусмысленно давали понять, что мама им нравится. Они заходили в гости, присылали цветы, приглашали на прогулки. «Пообещай мне, что ляжешь спать». Впрочем, Уильяму больше хотелось познакомиться с настоящим отцом, чем заводить нового. Да и мамины поклонники не представляли собой ничего особенного, а Уильямом они интересовались разве что из вежливости. Но сейчас, глядя в глаза мистеру Дарылу, Уилл неожиданно подумал, что вот этот парень не так уж плох. И если бы он понравился маме, неожиданно дверь снова распахнулась. На пороге стоял мистер Джефферсон, и он был совершенно точно недоволен. "О Ильям, что вы делаете в библиотеке среди ночи?" А вы, тут же поинтересовался мистер Дарэл, и Уилл проникся к нему ещё большей симпатией. Губернёр начал говорить что-то о разбитом окне и пустой постели, но договорить не успел. Притихший был Элисар, издал гневный вопль и вскочил на столик. Тот покачнулся, стоящий на самом краю подсвечник опрокинулся. Мама вскрикнула и вскочила. Кот снова взвыл, взмахнул хвостом, роняя вслед за подсвечником резную статуэтку из голубого камня. Что было дальше, Уилл не понял. Вроде бы мама потянулась поймать статуэтку, мистер Дарэл попытался подхватить её саму, мистер Джефферсон бросился тушить упавшие свечи. Кот снова заорал, а потом по библиотеке пронёсся порыв ветра, и стало темно и очень тихо. Ещё сразу мистер Джефферсон щёлкнул зажигалкой. Пламя осветило его худое, встревоженное лицо, растерявшее всю свою обычную бесстрастность. Чёрт побери, негромко проговорил он. У Уильяма ещё никогда не слышал, чтобы губернатор ругался. Он точно знал, что надо обернуться и посмотреть на маму, но сделать это было почему-то страшно, и он смотрел в пол. Мистер Джефферсон тихо, прерывисто вздохнул. и зажег оставшуюся на столике свечу. «Иди сюда». Мальчик зажмурился и поспешно шагнул к гувернеру, вцепился в протянутую ладонь и позволил себя обнять. Чтобы определить, что кроме них двоих и кота в библиотеке никого нет, юному дракону совершенно не нужны были глаза. Уильям всхлипнул, прижался щекой к рубашке гувернера и разревелся.